Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу «Рабин Дранат Махараджа. Смерть одного гуру». Часть первая. Пролог. Я прекрасно понимал, что меня могут арестовать в то грозное утро ноября 1975 года при попытке перейти через границу из Пакистана в Индию – Риск был велик, но важность моей миссии исключала колебания и тревожные мысли о том, чем всё это может закончиться. Мне было сказано подождать, пока проверят мои документы. Минут 10 я медленно ходил взад и вперёд возле небольшого пограничного пункта под пристальными взглядами нескольких солдат, начиная понимать, что же может произойти. И чем дольше я ждал, тем больше утверждался в своих опасениях. Поглощенный этими мыслями, я не заметил, как ко мне подошел офицер. «Вы, Робин Дранат Махараджи?» – спросил он, сравнивая фотографию в паспорте с моим бородатым лицом и, по-видимому, не находя сходства. «Да», – ответил я и улыбнулся. Дружелюбие было естественной чертой моего характера, и это знали все мои друзья. Оно проявлялось в разных ситуациях и даже в такой, как сейчас. Но я почувствовал, как внутри у меня все сжалось». «Следуйте за мной», — сказал офицер, резко повернувшись. В самой дальней комнате небольшого бревенчатого дома меня ждали несколько офицеров. Их лица были суровы. И именно там, вдали от глаз туристов, ожидавших проверки документов, я услышал эти леденящие душу слова «Вы арестованы». И я впервые осознал, какие холодные и тяжелые, настоящие револьверы вокруг охвативших меня людей. Вы выполнили по заданию индийской разведки? спросил старший офицер, сидящий за столом. Я не шпион. И вы думаете, что мы вам поверим? Не так ли, сказал он, саркастически рассмеявшись. Вы действительно считаете, что мы позволим вам покинуть страну? Конечно, я был индусом. А индусы, за редкими исключениями, не путешествуют по Пакистану. После того, как англичане отделили от Индии часть территории и создали там государство Пакистан для мусульман, миллионы индусов были вынуждены покинуть эту страну. Тысячи из них были зверски убиты при попытке перейти границу. То же самое произошло с мусульманами, бежавшими из Индии, тысячи были убиты индусами. Между Пакистаном и Индией происходило множество пограничных столкновений. А недавнее вмешательство Индии в войну между Западным и Восточным Пакистаном, в результате которой возникла независимая республика Бангладеш, вряд ли когда-нибудь будет прощено или забыто. При таких обстоятельствах ни один нормальный идус не придёт на эту враждебную территорию без очень серьёзных причин. Именно так думали арестовавшие меня офицеры, и у них были для этого основания. Они считали, что моя вина очевидна, хотя и не имели доказательств. Моё имя говорило о принадлежности к высшей индуистской касте, и одного этого факта было достаточно для решения моей судьбы. Действительно, чем ещё, кроме шпионажа, мог по их мнению заниматься в Пакистане индус, да ещё брамин? Я слышал о многих подобных случаях и понимал, что не могу рассчитывать ни на суд, ни на обычный законный процесс. Вглядываясь в непреклонные лица офицеров, я внезапно ощутил чувство полной безнадежности. Наверное, этот день будет последним в моей жизни, а еще столько нужно сделать. Не будет ни заметки в газетах, ни объявления о моей казни. Я просто исчезну без следа. И моя мать, которая ждет меня недалеко от Бомбея, и которую я не видел долгие годы, так и не узнает, что произошло и почему». После нескольких официальных запросов индийского правительства и формальных отговоров Пакистана я вскоре буду забыт. Ещё одна жертва этой войны, которая никогда не объявлялась. И когда я находился под стражей в полном одиночестве, ожидая приезда из Лахора начальника полиции, который хотел допросить меня лично, мне пришла в голову мысль об одной маленькой возможности добиться освобождения. Нужно убедить начальника в том, что я говорю правду. А для этого я должен попросить его прочитать рукопись книги, в которой я рассказываю историю своей жизни, начиная с самого раннего детства на Тринидаде. Может быть, начальник поймет, что такую историю невозможно выдумать. Глава первая. Происхождение Брамина. Как бы ни сложилось в жизни человека, в его прошлом почти всегда есть какие-то тяжелые переживания, к которым он часто возвращается. У меня таким переживанием было глубочайшее чувство утраты отца. Его звали Чандрабхан Рагбир Шарма Махабир Махараджа. Как я хотел, чтобы он до сих пор был жив. Я сожалею не только о том, что этот необыкновенный человек умер так рано и при таких загадочных обстоятельствах, но и о том, что впоследствии, когда в моей жизни стали происходить самые невероятные события, я не мог рассказать ему об этом, получить совет. Но это всегда было только мечтой. Мы никогда с ним не общались. Отец перестал разговаривать ещё до моего рождения, и за 8 лет он не сказал ни единого слова ни мне, ни моей матери. и не обращал на меня ни малейшего внимания. Скажи он только два слова, и я был бы несказанно счастлив. Больше всего на свете я хотел услышать от него эти слова «раби», «сынок», хотя бы раз, но он никогда не сказал их. Дело в том, что мой отец, занимаясь йогой, достиг состояния транса, которое люди, незнакомые с восточным мистицизмом, считали крайне странным и даже болезненным. Однако в наше время так называемое изменённое состояние сознания вызывает большой интерес на западе. В научных лабораториях создаются химические препараты, которые дают возможность войти в это состояние, и многие люди испытывают их на себе. Ещё большее количество людей достигает изменённого состояния сознания с помощью гипноза, аутотренинга, внушения и различных форм йоги, популярных на западе в частности. трансцендентальной медитации. Более того, растёт признание наукой реальности различных психических феноменов, что меняет традиционный скептицизм материалистически настроенного западного общества на увлечение оккультизмом. Нам же индусам многие тысячелетия было известно, что в йоге действительно заключена реальная сила. И мой отец доказал это. Он реализовал в жизни то, о чём говорится в различных учениях столь популярных сегодня в Европе и Америке. Такое удавалось лишь немногим. А почему папа такой? спрашивал я у матери, когда был ещё слишком мал, чтобы понять это. Твой отец занят очень важной работой, у него особый путь, отвечала она, всегда терпеливо относясь к моим настойчивым вопросам и недоумению. Он ищет истинное я, заложенное в каждом Единое исще. И в тебя она тоже есть, Рабин. Сначала я ничего не понимал, однако признавал, что отец сделал самый достойный выбор. Моя мать часто уверяла меня в этом, да и мои друзья тоже. И когда я стал старше и начал изучать священные писания, то убедился в этом. Отречение моего отца было таким полным, таким бесповоротным, и произошло оно через несколько дней после его женитьбы. Случис это чуть раньше, и я никогда бы не родился. И хотя я допускал мысль о том, что высокий выбор отца не дает ему возможности разговаривать со мной, своим единственным сыном, но никогда не мог избавиться от мучительного чувства пустоты и неутолимой жажды общения, с которым я в конце концов научился жить. Однако обижаться на отца было немыслимо. Он мужественно выбрал свой путь, Я разве мог я с тем религиозным воспитанием, которое дала мне мать, осуждать его. Но тем не менее я всё равно испытывал огромное желание общаться с ним. Никто, даже моя мать, точно не знал, какие он дал обеты. Об этом можно было только догадываться, глядя на внезапные изменения его образа жизни. Сидя в позе лотоса на доске, которая служила ему кроватью, он проводил дни в медитации и больше ничего. Он даже не использовал мантры, которые, как известно, помогают приблизиться к богам. Очевидно, отец не нуждался в них, так как нашёл свой собственный путь к Брахману. Он настолько ушёл в себя, что никогда не замечал присутствия людей, которые приходили издалека, чтобы спросить его о чём-то важном, принести дары, плоды, цветы, одежду, деньги. Но никто никогда не дождался от него ответа. Казалось, что он где-то в другом мире. Годы спустя я с помощью медитации смог проникнуть достаточно глубоко в мир таинственных планет и высших учителей, где, по-видимому, обитал мой отец, но, к сожалению, никогда его там не встречал. Такие достижения даются нелегко и так же нелегко объяснить их тем, кто воспринимает мир только с помощью пяти чувств. Чтобы сделать первый шаг в осознании мира, нам необходимо отказаться от старых предубеждений, особенно от утверждения, что всё, чего нельзя увидеть или доказать с помощью современной техники, не может быть реальным. Даже наши представления о вещах, которые, как мы думаем, нам понятны, тоже ограничены этими рамками. Знает ли кто-нибудь, что такое жизнь или энергия или свет, и каким инструментом можно измерить любовь. Меня переполняло чувство гордости, когда я слышал, как привозносят моего отца, а люди делали это часто. С уважением и благоговением индуисты говорили, что мой отец обладает таким мужеством и такой убеждённостью, что может идти высшим путём. По мнению многих и даже известного пандита, которого я знал, отец был аватарой, воплощением бога на земле. Я услышал это слово задолго до того, как узнал, что оно означает. Как красиво оно звучало и как-то по-особенному. И я знал, что я тоже особенный, потому что он был моим отцом. И когда-нибудь я тоже стану великим йогом. Сначала я чувствовал это интуитивно, но с годами пришла уверенность, которая становилась всё сильнее. Однако при всём моём воображении Я никогда не мог представить, какие невероятные события ожидали меня. И сейчас я хотел бы о многом рассказать моему отцу, но его уже нет. Как часто я стоял перед этим необыкновенным человеком, глядя ему прямо в глаза, пока не терялся в их бездонных глубинах. Я как бы падал в пространство, пытаясь за что-то ухватиться, звал кого-то, но встречал только пустоту и тишину. Позже я узнал, что отец достиг блаженства, о котором Кришна говорил Арджуне. Он сидел неподвижно и выглядел таким умиротворённым, ушедшим в себя. Его дыхание было чуть заметным и ритмичным. Волосы и борода, которых не касались ножницы все эти годы, выросли до пояса. В такие минуты я чувствовал себя как бы в присутствии чего-то неземного. Мы с нежностью прикасались к фигуркам богов на нашем семейном алтаре. Осторожно разворачивали их, купали, а затем снова закутывали в мягкую ткань. С моим отцом обращались точно так же. Как и боги в комнате для молитв, он не заботился о себе. Он был таким же богом, которого нужно мыть, кормить, переодевать, и так все восемь лет. Мой отец отказался от всего, что привязывает нас к материальному миру, от успеха, положения в обществе, от желаний. И неудивительно, что люди восхищались им и приходили ото всюду, чтобы поклониться ему. Они торжественно и благоговейно говорили, что он, конечно же, достиг мокши, то есть вышел из круга перевоплощений. Он больше никогда не родится в этом смертном мире, а будет пребывать только в вечном блаженстве. Он встал на высший путь, и когда его загадочная смерть застала нас врасплох, я понял, что в этой жизни Вы с ним не встретимся. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Вишну сказал, что собирается вызвать санитарную машину и отвезти его в больницу. Я стоял во дворе и ел только что сорванный плод манго». где в тихом утреннем воздухе прозвучал взволнованный голос пхувы махани, сводной сестры моего отца, которого она очень любила. Её родственник Вишну был преуспевающим бизнесменом. Религия его не интересовала, а для моего отца у него находились только самые грубые слова. Я подобрался ближе к окну, сдерживая дыхание, чтобы лучше было слышно. Однако разобрать слова, заглушаемые шарканьем щеток и всплесками воды, было трудно. Говорили что-то про Вишну, который утверждал, что мой отец прекратит свой бессмысленный пост, если люди перестанут заботиться о нем, как о Боге. Я услышал непонятные слова «психиатр» и «шоковая терапия» и еще что-то о докторах и медицине. Я очень испугался, особенно потому, что голос моей матери стал таким же нервным, как и у махани. Она всегда была очень спокойной, и только что-то серьёзное могло так её расстроить. Я помчался по хорошо знакомой тропинке между кокосовыми пальмами к маленькой хижине с глиняными стенами и ржавой жестяной крышей, где жил старый друг нашей семьи Гасин. Отец моей матери Ламан Сингх позволил построить её на территории своих обширных владений. Гасин, худой и жилистый старик с высохшей кожей, как обычно, сидел на корточках в тени орехового дерева перед своей хижиной, опираясь подбородком на руки. "Зачем для тебя выглядеть так грустно, сын великого йога?" спросил Гасин на ломаном английском языке, распространённом на Тринидаде. Я верил, что он был древним мудрецом, воплотившимся снова и ещё раз состарившимся. Именно поэтому он так хорошо говорил на хинди в отличие от английского. "Почему тебе думать, что мне так грустно?" сказал я на том же диалекте. Моя мать пыталась добиться от меня правильной речи, но было совершенно безнадёжным делом отучить меня от того языка, на котором говорили все в нашей округе. Ты не выглядишь так весело сам, добавил я. Я не спал хорошо в прошлую ночь, парень. Я чувствую, как высохшая старая тряпка, торжественно произнёс Гасин, и его густые седые усы подпрыгивали при каждом слове. Я не знал, что завораживало меня больше: его колеблющиеся усы или длинные пряди волос, растущие из ушей. Я присел на корточки рядом с ним. Мы были хорошими друзьями, достаточно хорошими, чтобы считать разговор необязательным, и после него я почувствовал себя лучше. Через несколько минут я смог заговорить о том, что меня взволновало. Ты знаешь, что такое психиатр или шоковая терапия? Потирая подбородок, старик задумался, а затем ответил: "Большого города разговор это никакого смысла здесь". Где ты слышал такое? По радио, наверное. Это был Вишню. Но я не слышал его самого. Вишню неплохой. Он просто безрассудный. Отец твой был с ним хороший, да. Это были дни. Я молчал, чувствуя разочарование. Гасин всегда был таким мудрым. Возможно, это и были слова из разговора большого города. но они должны хоть что-то означать. Я не могу никогда забыть ту свадьбу, сказал он неожиданно, как будто собирался рассказать мне что-то в первый раз. На самом деле, я слышал от него эту историю не менее 20 раз слово в слово. Парень, отец у тебя великий, умный человек, а ты отца настоящий сын. Тебе бы видеть корону, которую он носил на свадьбе. Электрические огни мигают на ней от батарейки в его кармане. Он и забрёл это сам. Тебе бы слышать людей, когда он вышел из машины прямо перед магазином. Ты там был? спросил я невинно, как будто не знал. Мальчик, я говорю тебе, что видел сам, это не через вторые руки история. «Это была самая большая свадьба, я когда-нибудь видел, и самая дорогая. Был ли я там? Ты думаешь, я это собираюсь забыть? Барабаны и танцы, и много поесть и выпить, еды столько для того, мальчик, чтобы наполнить себя на месяц? А при данной тебе бы видеть это, если бы ты так же, как твой отец». На этом месте он, как всегда, остановился, «вы». а затем продолжил, но уже с благоговением в голосе. «И он все бросил, все. Ты знаешь что-нибудь? Он аватара, ты знаешь?» Гасин замолчал, чтобы подчеркнуть важность сказанного, а я встал, собираясь уйти. «Обычно я не спешил и слушал дальше». Он заканчивал рассказ о свадьбе и переходил к сюжетам из Махабхараты или Рамаяны. От него я узнал многое об индуизме и услышал самые интересные мифы. Но сейчас я ничего не хотел больше слушать о моём отце, особенно о его величии. Я чувствовал, что надвигается что-то страшное, а восторженные слова Гасина только усиливали моё волнение. Несколько дней прошло без особых происшествий. и я начал забывать угрозы Вишну. Я так и не понял ничего, но не решался спросить об этом у матери. Моя мать была красивой и умной женщиной с большой внутренней силой. Брак с моим отцом был устроен ее родителями и, конечно же, в соответствии с индийскими традициями. В 15 лет, будучи лучшей ученицей в классе и стремясь продолжить свое образование, она была сражена тем, что отец выдал ее замуж. Пришел конец мечтам об университете в Англии. Она заболела от такого потрясения, но все же подчинилась воле отца. Два самых известных в округе поддита Изучили линии на ладонях молодожёнов, оценили расположение звёзд и объявили, что этот союз будет иметь особое благословение богов. Конечно же, моя мать думала иначе, но кто посмеет спорить со звёздами и пандитами? И она вовсе не хотела огорчить своих родителей, показывая, что несчастно. Для индуистов преданность семье и касте является священной. Почти сразу после этого события на мою мать обрушился ещё больший удар. Её муж неожиданно ушёл в мир безмолвной медитации, совершенно перестав общаться с окружающими его людьми. Я едва ли могу представить себе тот ужас, который овладел моей матерью, когда она пятнадцатилетняя беременная женщина осознала свои новые обязанности заботиться о муже, как о ребёнке, родившемся глухим, немым и слепым. Но она никогда не жаловалась. Я постоянно видел её нежную заботу и стойкое терпение по отношению к моему отцу. Казалось, она была особо одарена сочувствием и пониманием того пути, который он избрал. Тихая, задумчивая, глубоко религиозная, она была моим первым учителем индуизма. И я так хорошо помню эти ранние уроки. Когда я сидел рядом с ней в нашей комнате для молитв перед алтарём, на котором возвышались фигурки богов. Густой запах пасты из сандалового дерева, которую наносили на эти фигурки, угрожающие пламя Деви, притягивающее мой взгляд как магнит, торжественный звук тихо повторяемых мантр создавали атмосферу таинственности, зачаровавшей меня. Из многих индуистских богов Наша семья выбрала самых знаменитых, и я ещё мало что понимаю, ощущал ту власть, которую имели маленькие фигурки, стоявшие на алтаре, и картины на стенах, вокруг которых мы развешивали священные бусы. Казалось, что эти немигающие глаза из глины, дерева, латуни или нарисованные на бумаге смотрят на меня постоянно, даже когда я не вижу их. Почему-то эти бесстрастные фигурки казались мне более живыми, чем люди. Они обладали чудесной силой, заставлявшей нас благоговеть перед ними. Нашими приношениями и поклонением мы подтверждали их внушающий страх превосходства. Когда утренняя или вечерняя пуджа заканчивалась, и наши родственники возвращались к своим мирским заботам, мы с матерью оставались в комнате для молитв. Она учила меня тому, что я не могла. Как быть истинным индуистом, непоколебимо посвящающим себя богам и безупречно исполняющим свои религиозные обязанности, всё остальное было на втором месте. От неё я впервые узнал, что моя прошлая карма привела меня к рождению в высшей касте. Я был брамином, земным представителем Брахмана, единого истинного существа. Но на самом деле Я был брахманом, и мне оставалось только осознать, что это мое истинное «Я». С тех пор прошло двадцать пять лет, а я все еще отчетливо слышу ее мягкий чистый голос, произносящий слова Кришны из самых любимых мест Пхагават-гиты, йог. Должен постоянно заниматься, находясь в уединенном месте, тщательно контролируя свой ум, будучи свободным от желаний и чувства собственности, соблюдая обет безбрачия, подчинив разум и чувства, он занимается йогой для очищения своего я. Даже тулающий шею и голову прямо неподвижно, нужно сосредоточиться на мне. Йог, который таким образом объединится с высшим я, достигает мира и наивысшего блаженства, которое пребывает во мне. Кришна был учителем и создателем истинной йоги, как говорится в Гитте, а мой отец его преданный ученик. С каждым годом я всё лучше и лучше понимала это, пока сам не стал йогом. Внимая наставлениям матери и следуя примеру отца, я с 5 лет стал ежедневно заниматься медитацией, сидя в позе лотоса, выпрямив спину и пытаясь смотреть в никуда, я подражал тому, Ты уже тогда больше казался мне богом, чем родным отцом. Ты так похож на своего отца, когда медитируешь, иногда говорила мне мать с нескрываемой гордостью. Когда-нибудь ты тоже станешь великим йогом. Эти слова ещё больше усиливали моё стремление не разочаровать её. Несмотря на то, что моя мать была ещё так молода, она старалась выполнять все свои необычные обязанности одна. Она скрывала от своего богатого отца, в каких трудных условиях мы живём. Мой дед Синк узнал об этом и настоял на нашем переезде в его дом. Сестра матери, Ривати, всё время просила позволить ей жить там. Она приезжала со своими детьми, число которых постоянно росло, и показывала страшные синяки, следы побоев её мужа-пьяницы. Ну подобные случаи были достаточно распространёнными, поэтому позволив Теревате немного пожить у него, дед всегда целал её назад. В конце концов, он сам выдал её замуж за этого человека, и своё слово надо держать. Тётя Теревати неизменно появлялась снова избитая и несчастная, окружённая детьми и, конечно же, опять беременная. Когда мой дед умер, тётя Теревати поселилась с нами в большом доме. Мне нравилось жить со своими двоюродными братьями и сестрами, тетями и дядями, и с Наней, моей бабушкой, которую мы все нежно называли Ма. Дед Синг умер, когда я был еще маленьким. Магазин деда, находившийся на первом этаже, и обширные апартаменты второго этажа долго еще хранили звук его тяжелых шагов. Нам казалось, что дух деда бродит по этому похожему на крепость с большому особняку». Те, кто не верит, что оккультные силы действительно существуют, могут считать это суеверием или выдумкой. Однако мы все слышали, как вечерами детсинг ходит взад и вперёд по всему дому. Не было гостя, который оставшись у нас ночевать, не почувствовал бы прикосновение невидимой руки и не увидел бы привидения. Многие после подобных происшествий никогда больше не соглашались оставаться в нашем доме на ночь, но нам не оставалось ничего другого, как жить здесь. Дедушка серьёзно занимался оккультизмом и всегда критиковал тех, кто просто философствовал и не пытался использовать сверхъестественные силы. Однажды ма Поведала мне тайну, которую она хранила долгие годы. Дед Синг принёс своего первого сына в жертву любимой богине Лакшми, супруге Вишну-хранителю. В Индии был такой обычай, но о нём не говорили открыто. Богиня богатства и процветания, она, возможно, помогла ему с невероятной быстротой стать самым богатым и влиятельным человеком на Тринидаде. Когда маленькая бревенчатая лачуга, которую Синк построил для своей семьи и бизнеса, сгорела при загадочных обстоятельствах, на её месте вырос огромный дом, который стал ориентиром на дороге из Порт-оф-Спейна в Сан-Фернандо. Никто не понимал, откуда у него так внезапно взялись деньги или где он раздобыл золото, которое хранил в сейфе, вмонтированном в толстую бетонную стену нового дома. Не многие индийские эмигранты смогли так легко и быстро нажить богатство. Мы все были уверены, что ему помогали какие-то могущественные силы. Перекрёсток Латчмана Синха, где мы жили, был назван в честь деда. Перед Второй мировой войной он спрятал более миллиона долларов в золотых монетах в одном из своих многочисленных владений. Все считали, что их охраняют таинственные духи. И лишь немногие осмеливались бросить им вызов, пытаясь найти спрятанное сокровище. Эти бесценные золотые монеты до сих пор не найдены. Дэд Синг ценил оккультные силы намного больше, чем деньги. В его мощном железном сейфе хранился один предмет, который он не продал бы ни за что на свете маленький белый камень из индийи, способный исцелять и карать. Он мог спасать от укуса ядовитой змеи. Об этом говорили заслуживающие доверия очевидцы, хотя сам я не видел, как это происходит. Мой дядя рассказывал мне, как однажды он из любопытства попытался осторожно заглянуть в комнату деда, в которой находился его сейф, и был встречен гигантской змеей, охранявшей не только деньги, но и другие секреты этой комнаты, о которых говорили только шепотом. Была ли змея настоящей? Или духи приняли её облик, как говорили некоторые, но я видел её сам. Она долго жила под нашим домом после того, как дед Синх неожиданно умер от сердечного приступа в возрасте 63 лет. Для индуистов змеи это боги. У меня была великолепная змея, которой я поклонялся так же, как обезьяне богу, слону богу и больше всего корове богу. Мир был наполнен богами и духами, и моей обязанностью с детства было служить каждому из них. Мой отец был воспитан так же. Он следовал наставлениям Кришны и великих йогов бывших до него, и мать всегда говорила мне, что я должен делать то же самое. Я никогда в этом не сомневался. После смерти отца я буду продолжать его дело. Но я никак не мог подумать, что этот роковой день при определённой багане наступит так скоро Глава вторая. Смерть аватары. Раби, пожалуйста, пойдём с нами, упрашивали меня двоюродные братья и сёстры. Дядя Кумар обещал пойти с ними купаться на обезьяний мыс, а участие брамина в любом деле, как правило, приносит удачу. Меня воспитывали как принца, и я ощущал себя таковым. Не сегодня, сказал я решительно, так как собирался закончить рисовать картину религиозного содержания. Но, ну, пожалуйста, я не могу. Больше не требовалось никаких объяснений. Все родственники знали, что для меня важнее всего были религиозные обязанности. Я часами мог рисовать моих любимых богов: Ханумана, Шиву, Кришну, Ганешу и других. Я чувствовал единство с богами. Мне было гораздо интереснее рисовать их, чем купаться в моде или играть с друзьями. Я вешал эти картины на стены своей комнаты, чтобы всегда видеть их и поклоняться. Я посвятил свою жизнь индуизму, который, как учила меня мать, был самой древней, великой и единственно верной религией. Мать всегда брала меня с собой, когда шла ухаживать за моим отцом. Он жил теперь у своей сестры Махани. Но сегодня отправилась к нему одна. Я был огорчён, но начал рисовать и вскоре увлёкся. Мама будет очень довольна, когда вернётся и увидит, как на свернувшемся кольцами змее Анаанте лежит четырёхрукий Нараяна, а рядом с ним Лакшми и Брахма, восседающие на цветке лотоса, растущего из пупка Вишну, и все они плывут на черепахе в мировом океане. Я с наслаждением работал над своей картиной, тихо напевая мантры, когда услышал знакомые шаги матери, торопливо поднимавшейся по лестнице. Дверь с грохотом распахнулась, и раздались взволнованные голоса. Я выскочил из комнаты и услышал слова матери: "Он мёртв. Чендрабхан мёртв". Я оцепенел. У меня было дурное предчувствие, когда я проснулся сегодня утром. Голос моей матери был полон горя, но звучал ясно и сильно. Я примчалась в больницу, когда медсестра начала его стричь. Это было сделано по указанию доктора. «Но почему он оказался в больнице?» — спросила тетя Ревати. «Он ведь не был болен, не так ли?» Его отвез вишну. Чандрабхан выглядел, как обычно, сильным и спокойным. Последовала долгая пауза. Затем мать продолжила. «Он не был болен, не так ли?» Они отрезали ему волосы. Доктор сказал, что в больнице запрещается иметь такие длинные волосы. И когда они их отрезали, он он упал на спину. Я подбежала к нему. Мы хотели дать ему воды, но доктор сказал, что он умер. Не могу в это поверить. Я подбежал к кровати, упал на нее и уткнулся лицом в подушку, пытаясь заглушить рыдание, раздирающее мне грудь. Отец был моим богом, аватарой, и вот он умер. Когда Гасин в тот день рассказывал мне о свадьбе родителей, я почувствовал, что это случится, и вот это произошло, и я никогда уже не услышу его голоса. У меня было столько вопросов, которые я хотел задать ему, и я надеялся, что когда-нибудь он сам будет меня учить. Больше всего я хотел, чтобы он произнес мое имя, назвал меня сыном, но теперь этим мечтам уже не суждено сбыться. Наконец мои рыдания прекратились. Казалось, я выплакал все слезы. Я лежал, пытаясь найти утешение в словах, которые Кришна сказал Арджуне, посылая его на битву. Я так часто слышал их, что знал наизусть, мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых, и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Тот, кто родился, обязательно вновь родится, поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. Медленными, неуверенными шагами, человек, несущий тяжелый груз, в комнату вошел дядя Кумар и сообщил мне о смерти отца, не догадываясь, что я уже все знаю. Он подумал, что я сумел сдержаться. На самом деле, я уже был настолько обессилен, что не мог больше плакать. Неожиданная и загадочная смерть моего отца была потрясением не только для нашей семьи, но и для всех, кто знал его. Врачи не могли дать никакого объяснения. Здоровье его было превосходным. Может быть, он достиг полного слияния со своим высшим "я" и навсегда покинул землю. Я хотел в это верить. Но некоторые говорили, что его жизнь была не та из-за нарушения им обетов. Это казалось мне несправедливым. Ведь не он это сделал, а другие. Вишну, который насильно отправил его в больницу, и доктора, которые не были индуистами и ничего не знали об абетах. Мой отец всей душой следовал выставлениям Кришны и Вишну, должен был знать это, ведь он вырос в индуистской семье. Но он считал, что жизнь йога это фарс, и что боги и духовные силы существуют лишь в воображении людей. Я никогда не сделал бы подобной ошибки. Моя вера в индуизм никогда не поколеблется. Нас всех учили не отвергать то, чего мы не можем понять, но этот урок сейчас обошёлся слишком дорого. Когда мы приехали в дом Пхувы Махани, я старался не смотреть на простой деревянный гроб, возвышавшийся на столе. В присутствии смерти необходимо тщательно соблюдать все ритуалы. В доме нельзя зажигать огонь. Не должна готовиться пища, пока умерший отдыхает там перед далёким путешествием к иным мирам. Во время долгой пуджи друзья и родные плакали о себе на махане, преданной ученице моего отца. Я спрятался за спиной матери, защищаясь по-детски от одной из главных ролей в драме смысла, который я не вполне понимал. После церемонии наша соседка взяла мягко меня за руку и подвела к гробу. Это твой отец, сказала она, как будто я не знал этого, но внутри у меня всё сжалось. Странно, но этот бог-аватар, перед которым я так часто стоял, чувствуя, насколько он далёк от меня, вдруг сейчас стал мне гораздо ближе. В выражении его лица не изменилось, только он был очень бледным, веки его казались восковыми. Я отвернулся. Похоронное процессия была очень длинной, так как моего отца любили и уважали многие индуисты из ближних и дальних окрестностей. Машины, велосипеды и повозки, на которых сидели плачущие люди, тянулись вдоль узкой дороги, ведущей к побережью. Я был слишком растерян и испуган, чтобы спросить у матери, почему мы едем не на кладбище, где похоронен дедушка, а к обезьяньему мысу. Куда всегда ходили купаться, ощущение таинственности, окружавшей смерть отца, от этого усилилось, и я еще крепче сжал руку матери. Стараясь не смотреть на гроб, стоявший на катафалке, я разглядывал побеги сахарного тростника, росшего по обеим сторонам дороги. Все во вселенной, люди, животные, растения, имеют общее бытие, и казалось, что вся природа оплакивает смерть аватары. Когда еще на землю явится Бог в облике человека? Этого никто не знает, даже пандиты, которым известно очень многое. Обволакивающий нас тяжелый и горячий воздух был унитающе неподвижен, так как обычно в это время здесь дуют пассаты. Впереди над заливом пария сгущались темные тучи. Как часто я вместе с братьями и сёстрами и друзьями бежал купаться по этой хорошо знакомой дороге, переполненный силами и радостью, чувствуя свою сопричастность к всему, что видел. Сейчас же я ощущал только оцепенение внутри и пугающую отединённость от рыбучих натрысников в полях, с интересом смотревших на нашу длинную процессию. Они теперь были частью другого мира, к которому я сам принадлежал когда-то. Туристиковые поля стали позади. По дороге, проходящей через мангровые заросли, то взбираясь вверх, то спускаясь, мы добрались до площадки, покрытой гравием. Внизу шумели волны небольшого залива, где мы обычно купались. Он был защищён от штормов бетонной стеной, из которой старшие мальчики прыгали в воду и уплывали далеко от берега. Я был ещё слишком мал для этого и плескался с друзьями в мелкой заводди у мангровых зарослей. Какими нереальными казались мне сейчас воспоминания, связанные с этим любимым местом.